и попытался отвести душу, проклиная ричмондского полицейского. — Уэберли ошибся, — думал он. — Не следовало ему подключать меня к этому делу. Нисс чересчур хорошо разгадал этот намек. Я — напоминание о его единственной серьезной ошибке. — Какой же выход? — Можно передать дело другому инспектору Скотленд-Ярда? Макферсон по первому требованию... явится в Кэлдейл и за пару дней наведет тут порядок. С другой стороны, Макферсон занят расследованием подвигов потрошителя. Нельзя же отрывать его от столь важнейшего дела лишь потому, что Нисс не в состоянии примириться с собственной неудачей. Что еще? Можно позвонить Керриджу, как-никак Керидж непосредственный начальник Ниса. Но вовлекать в дело Кериджа? Предоставляя ему шанс отомстить Нису за дело Романев, было бы еще глупее, тем более, что и Керидж не располагает результатами лабораторных исследований. Керидж исходит ненавистью к Нису и готов в любой момент с ним разделаться. Эта ситуация сама по себе могла довести до сумасшествия. Оскорбленное самолюбие, человеческие слабости, потребность в мести — Все смешалось воедино. Линли просто тошнила от этого. Чья-то рука поставила перед ним стакан. Он поднял голову и взглянул в невозмутимые глаза Стефы. — Лоточек, одел, вам не повредит. Он усмехнулся. — Выпейте и вы, сержант. — Нет, сэр, — ответила Хейверс. Он ожидал, что она, как всегда, укроется за своим... Я при исполнении, но Барбара неожиданно добавила. Если вы не возражаете, я закурю. Он протянул ей свой золотой портсигар и серебряную зажигалку. Прошу вас. Барбара прикурила. Неужели она нарядилась, чтобы отрубить папочке голову? Бессмыслица какая-то. Не совсем, — возразила Стефа. То есть... Воскресенье. Она шла в церковь. Линли и Хейверс сразу же оценили значение этих слов. Однако, но ведь его убили в ночь на воскресенье, сказала Хейверс. А Роберта поднялась утром, надела праздничное платье и стала ждать отца. Линли глянул на сложенное в картонной коробке платье. Дома его не было, и девушка решила, что отец отлучился по хозяйству. Она нисколько не волновалась, знала, что он вернется вовремя, и они вместе отправятся в церковь. Наверное, он ни разу в жизни не пропустил воскресную мессу. Но отец все не возвращался, и она начала беспокоиться. Она пошла поискать его. «И нашла его в хлеву», — подхватила Хейверс. «Но каким же образом на платье попала кровь?» Наверное, она была в шоке. Она приподняла тело, уложила к себе на колени. У него не было головы. Как она могла... Потом она опустила тело на пол и осталась сидеть там, пока ее не нашел отец Харт. «Так почему же она сказала, что убила его?» «Этого она не говорила», — возразил Линли. «То есть как?» «Она сказала, я сделала это». «И я не жалею». Голос Линли звучал все увереннее. «По-моему, это и есть признание». «Это не признание в убийстве».